ГОЛОВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ТОЛЬКО НЕ ОН. ЖНЕЦ Знакомое жужжание говорит о том, что я нахожусь в капсуле стимулирования. Слабость во всем теле подсказывает, что это действительно так, а не разыгравшееся воображение. Но на самом деле мне непонятны эти ощущения. В последний раз я принимал стимулятор меньше месяца назад. И его действие никаким образом не должно было успеть закончиться. Тем более сейчас я должен быть в другом месте, в спирали, вместе с девушкой, которой обещал помочь победить. Ева. Открываю глаза и смотрю сквозь прозрачную пластиковую крышку капсулы на серый потолок, на котором ярким холодным светом горят несколько лампочек. Я один». Последнее, что я помню, это как акула врезается в лодку, и я падаю за борт. Хищные рыбы расплываются в стороны, потому что чувствуют опасность, исходящую от меня. Слабость внезапно накрывает все мои мышцы, и я не могу подняться на поверхность, мёртвым грузом опускаясь на дно. Запасов кислорода надолго не хватит, и я думаю, что утону. Но вот я здесь. Вот только где это? Здесь Кто-то достал меня из воды. Кто? Но больше всего в данный момент меня волнует не это. Я жив и отлично. Но что с Евой? Где она? Пошла ли дальше? Зная девушку, можно точно сказать, что приключения сами найдут её, даже если она этого не желает. Но сейчас я ничего не смогу сделать. Надо дождаться, когда стимулятор подействует. Только тогда я смогу выбраться из капсулы и первым же делом отправиться на поиски девушки. Надеюсь, она до сих пор жива. Лежу уже около получаса, ощущая, как силы постепенно возвращаются ко мне вместе со стимулятором, поступающим через капельницу прямо в кровь. Скорее чувствую, чем слышу, как бесшумно открывается дверь в импровизированную палату. Смотрю на женщину входящую в помещение и глубоко вздыхаю. Ничего хорошего эта встреча не принесёт. Никогда не приносила. Доктор Мартин, говорю вместо приветствия. Какими судьбами? Как себя чувствуешь без улыбки спрашивает она. Лучше, чем те же полчаса назад. Где я и как оказался здесь? Мне нужно быть в другом месте. Мы в моём управленческом центре Спирали тебя выловили совершенно обессиленным. Сейчас, как ты уже понял, ты получаешь новую порцию стимулятора. Я была против этого, ведь использовать подобное сильнодействующее средство без надлежащего перерыва опасно. Это может привести к негативным последствиям. Но би숍, как твой непосредственный руководитель, распорядился поступить вопреки моим советам. Доктор Мартин хмурит брови, поправляет короткие тёмные волосы и смотрит на показатели моего организма, которые отображаются на экране, встроенном в поверхность на боку капсулы. Практически закончили. Осталось ждать около 10 минут, говорит Мартин, переводя взгляд на меня. Где моя подопечная? Она жива? Не выдержав ожидания, спрашиваю у доктора. Последний раз её видели около суток назад, когда она заходила на третий этап. Воздух застревает в горле. Плохое предчувствие горячими иглами впивается под кожу. Сутки! Как она пропала из поля зрения дронов на такой большой срок? Произошёл небольшой сбой. Дроны вышли из строя на несколько часов. Сейчас уже всё работает в обычном режиме. Они нашли почти всех участников, кроме троих, в том числе и Ева не попала в поле их зрения. Но это лишь вопрос времени, скоро найдут и её. Мне уже подобрали замену, спрашиваю, хотя догадываюсь, каким будет ответ. Нет. Би숍 надеется, что ты сам сможешь вернуться к своим обязанностям, но я бы тебе не рекомендовала, ведь Когда я могу приступить перебиваю женщину которая мрачно смотрит на меня мой начинает она но замолкает под моим предостерегающим взглядом за последние 2 года меня всего пару раз называли прежним именем и оба раза это было именно доктор мартин конечно ей ведь не в дамёк а может просто и плевать что всё наше прошлое и имя в том числе из нас выбивают в буквальном смысле этого слова на этапе обучения в пирамиде. Ной, мягче повторяет она: "Вспомни, что я тебе говорила". Опозиция: "Плевать мне на оппозицию. Ничего даже знать не хочу. Я сказал, что ни за что не вступлю в ваши ряды", бросаю сердито. Вы должны сказать мне спасибо за то, что я не выдал вас бишепу. Вас казнят за измену, если узнают обо всём этом. Послушай, горячо говорит она, глаза её сверкают лихорадочным блеском. Рано или поздно ты должен принять сторону. Если ты не примкнёшь к нам, то би숍 имеет полное право заставить тебя убивать невинных. Я уже сказал вам, что не приму ни одну из сторон. Я за нейтралитет. И когда это испытание закончится, и моя подопечная победит, я попрошу о переводе в самую спокойную провинцию. Принимать участие в конфликте я не собираюсь. Анан скептически смотрит на меня, а потом нажимает на кнопку, открывая капсулу. Ты ошибаешься, если думаешь, что у тебя получится остаться в стороне. Механизм запущен. Последствия действий, которые будут предприняты в ближайшее время, затронут всех. Я сажусь и безразлично смотрю на неё. Не помню, сколько раз она уже пытается завербовать меня, и не понимаю, почему до сих пор ещё её не сдал. Хотя нет, понимаю. Не хочу участвовать в этом безумии. Конечно, я понимаю оппозиционеров, которые хотят свободы для всех. Но их действия приведут к гибели невинных людей. Не собираюсь прикладывать к этому руку. Меня и так превратили в ходячую машину смерти. С меня этого достаточно. Хочу сам принимать решения и распоряжаться своей жизнью, насколько это вообще возможно. Осталось только найти Еву, помочь ей дойти до финала и победить. А там, возможно, я смогу уговорить её. Ее... Нет, не буду об этом думать. Какие вообще шансы, что она захочет иметь со мной дело после окончания испытания? Доктор берёт меня за запястье и смотрит на наручные часы, считая пульс. Давно хотел у неё спросить, но никак не решался. Так почему бы не сейчас? Доктор Мартин, вы ведь не одна из нас. Нежнец. Она смотрит на наши соприкасающиеся руки, усмехается и качает головой. Нет. Просто я давно работаю с такими, как ты. А ещё я из семьи учёных, поэтому помогала в разработке краткосрочной сыворотки, которая даёт обычным людям возможность выживать среди жнецов. Я воспользовалась некоторыми привилегиями, но использовать сыворотку слишком часто нельзя, иначе она вызовет привыкание, а привыкание к чему-либо всегда ведёт к негативным последствиям. Но вы спокойно прикасаетесь к огню и не чувствуете дискомфорта? Верно. Но повторюсь, использовать сыворотку можно не чаще раза в неделю, и действует она всего несколько часов. Да и то при условии, что на запястье жнеца есть браслет подавляющие способности. Киваю и смотрю, как доктор записывает показатели на планшетку, висящую тот же на капсуле. Какое кольцо идёт после просторов? Меняю тему. — Ты уверен, что хочешь вернуться в спираль? — без особой надежды в голосе спрашивает женщина. — Уверен. Я должен найти Еву. И начать должен именно с кольца, в которое она зашла уже больше суток назад. — Интересующее тебя кольцо? — Мрак. — Отлично. Ева легко справилась с заданием по этому этапу в полигоне, потому что подземелье — ее родная стихия. — Да. Надеюсь, серьёзных проблем у неё до сих пор не возникло. Доктор Мартин вытаскивает иглу от капельницы из моей руки. Я надеваю верхнюю часть комбинезона и застёгиваю его, оглядываюсь в поисках маски. Она лежит на кушетке в углу палаты. Беру её в руки, собираюсь надеть, но меня останавливает голос женщины. "Ной!" Я сжимаю зубы от этого обращения, но молчу. Если передумаешь, что ты знаешь, где меня найти, можешь быть уверен, мы будем рады, если ты присоединишься к нам. Молчу киваю, надеваю маску и выхожу из палаты. Сейчас мне предстоит самое трудное найти Еву. Большую часть пути можно пройти по подземному комплексу и попробовать перехватить девушку возле входа на следующий этап. Похоже на план. Маска работает как надо. И я вижу, что кто-то пытался связаться со мной. Кто это мог быть? Может, би숍? Общаться с начальником сейчас нет никакого желания, но тем не менее я открываю сообщение и озадачиваюсь ещё больше. Отправитель неизвестен, гласит надпись над самим сообщением, которая вызывает ещё больше вопросов. Привет, ты в порядке? Надеюсь, тебя не съели акулы. Кто это? спрашиваю собеседника. Сейчас мне не до светских бесед, у меня другая задача. Ответ следует практически мгновенно. Ева, и ты не поверишь, где я сейчас нахожусь. Где ты? Ты в порядке? Что за чёрт? Это не может быть Ева. Откуда девушка могла раздобыть маску и понять, как связаться со мной? Мартин сказала, что мне не стали искать замену, если только Докажи, что ты Ева. Понимаю, это глупо, но ничего не могу с собой поделать. Мне нужно убедиться, что это действительно она, а не какая-то глупая проверка. Ты убил ради меня огромного паука и утащил его тело в неизвестном направлении. А ещё ты строишь отличные шалаши. Поэтому я думала, что раньше ты жил в лесах. Но это не так. Ты с Арены. У тебя есть старший брат, редкостный козёл. Убедила? Я улыбаюсь искренней улыбкой. «Да, это действительно она. Но вопрос с тем, как ей удалось выйти на связь, все еще открыт. Поэтому я решаю спросить ее именно об этом. С кем ты? И где взяла маску?» «Меня нашел какой-то жнец. Он и дал мне маску, чтобы не привлекала к себе внимания. Он говорил что-то про оппозицию и переворот в финале испытания». Я ничего не поняла, но очевидно, что в центре ничего хорошего меня не ждёт. Он доведёт меня корочайшим путём, а потом я попробую сбежать. Где ты? Твою ж, да как такое вообще возможно? Откуда она взяла этого жнеца, который дал ей маску, да ещё и любезно поговорил с ней? Таких рисковых идиотов не должно быть. Но если не считать меня, это очень подозрительно. Кто будет трепаться про оппозицию? Может, этот кто-то как раз тесно с ней связан? Я ускоряю шаг. Мне нужно догнать девушку как можно скорее. Где ты? Я найду тебя. Мы только что поднялись по бесконечной лестнице из подземного лабиринта прямо на стену. Высота просто сумасшедшая. Жнец сказал, что так мы значительно срежем путь и уже через несколько часов будем в центре спирали. У меня есть реальный шанс победить. Только надо придумать, как улезнуть от него. Я добегу до лифта, победа будет моя, и ты тоже будешь свободен. Всё не может быть так просто. Ева сейчас ослеплена эйфорией. Вряд ли этот её новый знакомый отпустит девушку так просто. Какой номер Ожнецца? Возможно, я знаю его. Так хотя бы будет понятно, угрожает девушке серьёзная опасность или нет. Ответ бьёт мощным ударом под дых и выбивает воздух из лёгких. «Восемь три, восемь три!» «Нет, не может этого быть! Только не он!» «Всё это неспроста!» Тревога за девушку скручивает все внутренности в тугой узел. «Не хочу её пугать, но предупредить просто обязан!» Не доверяй ему и будь осторожна. Я скоро тебя догоню. Без меня в центр не суйся. Поняла, незамедлительно отвечает она. Мне надо идти. Я свяжусь с тобой, как только смогу. Девушка исчезает, сворачиваю окно сообщения и захожу в центр электроники, не обращая внимания на работников. Беру планшет, в который загружены карты. Выхожу из помещения так же быстро, как зашёл. И перехожу на бег. Еве грозит смертельная опасность, и мне нужно спешить.